Часть вторая. Ахимас Скировск. Отца звали Пелев, что на древнееврейском означает бегство. В год его рождения хрестовых братьев, проживших в Моравии две сотни лет, постигла беда. Император отменил привилегию, освобождавшую общину от военной службы, потому что начал большую войну с другим императором, и ему было нужно много солдат. Община снялась в одну ночь, просив землю и дома, переехала в Пруссию. Хрестовым братьям было всё равно, что не поделили императоры. Строгая вера запрещала служить земным владыкам, приносить им присягу на верность, брать в руки оружие и носить мундир с гербовыми пуговицами, которые суть оттиски с печати сатаны. Поэтому на своих длинных коричневых камзолах, покрой которых за два с лишним столетия почти не изменился, братья пуговиц не носили, признавали только завязки. В Пруссии жили и единоверцы. Когда-то давным-давно они прибыли сюда, тоже спасаясь бегством от Антихриста. Король дал им землю вечное владение и освободил от военной службы с условием, что они осушат бескрайние прусские болота. С непроходимой трясиной братья сражались два поколения, а на третье победили ее и зажили на богатых перегноем землях сытно и привольно. Единоверцев из Моравии приняли радушно, поделились всем, что имели, и стали жить вместе хорошо, спокойно. Достигнув двадцати одного года, Пелев женился. Господь дал ему добрую жену, а та в положенный срок родила сына. Но потом Всевышний решил подвергнуть своих верных слуг тяжким испытанием. Сначала был мор, и многие умерли, в том числе жена и сын Пелефа. Он не роптал, хотя жизнь изменила свой цвет и из белой стала чёрной, но Всевышнему показалось мало. Он решил явить избранникам свою любовь во всей её суровой непреклонности. Новый просвещённый король постановил, что у него в державе все равны, и отменил закон, данный другим королём, тем, что жил давным-давно. Теперь и евреи, и мененаиты, и хрестовы братья должны были служить в армии и защищать свою отчизну с оружием в руках. Но отчизна братьев находилась не среди осушённых прусских болот, а на небесах. Поэтому он княрьн духовных старшин посоветовался и решил, что надо ехать на восток к русскому царю. Там тоже была община, и оттуда иногда приходили письма, которые шли долго с верными людьми, потому что казённая почта от лукавого. В письмах единоверцы писали, что земля в тех краях тучна, а власти снисходительны и довольствуются малой мздой. Собrali скорб, что могли продали, остальное бросили. Ехали на повозках все между 7 дней и прибыли в страну с трудным названием Мелитополь-Шайна. Земля там и вправду была жирна, но 12 молодых семей и с ними вдовы Пелев захотели ехать дальше, потому что никогда не видели гор, а только читали про них в священных книгах. Невозможно было себе представить, как это может быть, чтобы твердь поднималась в небо на много тысяч локтей и достигала божьих облаков. Молодым хотелось это увидеть. А Пелефу было всё равно. Ему понравилось ехать на запряжённой боками телеге через леса и поля, потому что это отвлекало от мыслей о Рахили и маленьком Ахаве, которые навсегда остались в мокрой прусской земле. Горы оказались точь-в-точь точь такими, как описано в книгах. Они назывались Кавказ и простирались во все стороны горизонта, сколько хватало глаз. Пелеф забыл про Рахиль и Ахава, потому что здесь всё было другое, и даже ходить приходилось не как прежде, а сверху вниз и снизу вверх. В первый же год он женился. Было так: Христовы братья рубили лес на единственном пологом склоне, расчищая поле для пашни. Местные девушки смотрели, как чужие мужчины в длинных смешных одеждах споро рубят вековые сосны и корчуют цепкие пни. Эти девушки пересмеивались и грызли орехи. Одна из них, пятнадцатилетняя Фатима, загляделась на богатыря с белыми волосами и белой бородой. Он был могучий, но спокойный и добрый, совсем не такой, как мужчины из её аула, злые, и быстрые в движениях. В Фатиме пришлось креститься и носить другую одежду: чёрное платье и белый чепец. Пришлось поменять имя, из Фатимы она стала Сарой. Пришлось работать по дому и хозяйству от рассвета до заката, учить чужой язык, а все воскресенья нужно было молиться и петь в молитвенном доме, который срубили раньше, чем дома для жилья. Но всё это Фатиму не пугало, потому что ей с беловолосым Пелефом было хорошо. И потому что Аллах не обещал женщине лёгкой жизни. На следующее лето, когда Сара Футима лежала в родовых муках, с гор спустились немирные чеченцы, сожгли урожай пшеницы и угнали скот. Белев смотрел, как уводят лошадь, двух быков, трёх коров, и молился, чтобы Господь не покинул его и не дал выхода его гневу. Поэтому сыну, чей первый крик раздался в ту самую минуту, когда по гладко выструганным стенам молитвенного дома поползли жадные языки пламени, отец дал имя Ахимас, что означает «брат гнева». На второй год обреки опять явились за добычей, но ушли ни с чем, потому что на окраине отстроенной деревни стоял блок Гаус, а в нем жили фельдфебель и десять солдат. За это братья заплатили воинскому начальнику пятьсот рублей. Мальчик родился большой. Сара Фатима чуть не умерла, когда он выходил наружу. Больше она рожать не могла и не хотела, потому что не могла простить мужу, что он стоял и смотрел, как разбойники уводят лошадь, быка и коров. У Ахимаса в детстве было два бога и три языка. Бог отца строгий и злопамятный учил. Ударят по правой щеке, подставь левую. Кто радуется в этой жизни, наплачется в следующей. Горе и страдания бояться не надо, ибо они благо, знак особой любви Всевышнего. Бог матери, про которого говорить вслух не следовало, был добрый. Разрешал радоваться, играть и не велел давать спуску обидчикам. Про доброго Бога говорить можно было только шёпотом, когда кроме матери рядом никого нет. А это значило, что Бог отца главней. Он говорил на языке, который назывался дишпрахе. и представлял собой смесь голландского с немецким. Бог матери разговаривал по чеченски. А ещё был русский язык, которому Ахимаса научили солдаты из Благауза. Мальчик очень тянуло к их тесакам и ружьям, но это было нельзя, совсем нельзя, потому что главный бог запрещал прикасаться к оружию. а мать шептала, что ничего можно. Она уводила сына в лес, рассказывала про смелых воинов из своего рода, учила делать подножку и бить кулаком. Когда Ахимасу было семь лет, девятилетний Мельхиседек, сын кузнеца, нарочно брызнул ему на букварь чернилами. Ахимас сделал обидчику подножку и ударил кулаком в ухо. «Мельхиседек» — С плачем побежал жаловаться. Был долгий, тягостный разговор с отцом. Глаза Пелефа, такие же светлые, как у сына, стали сердитыми и грустными. Потом Ахимас весь вечер должен был простоять на коленях, читая псалмы. Но мысли его были обращены не к Богу отца, а к Богу матери. Мальчик молился, чтобы у него глаза из белых сделались черными, как у матери и ее сводного брата Хасана. Своего дядю Хасана Ахимас никогда не видел, но знал, что он сильный, храбрый, удачливый и никогда не прощает врагов. Дядя перевозил тайными горными тропами махнаты и ковры из Персии, из Турции тюки с табаком, а обратно через границу переправлял оружие. Ахимас часто думал о Хасане, представлял, как тот сидит в седле, зорко оглядывая склон ущелья, не притаилась ли в засаде пограничная стража. На Хасане косматая папаха, бурка, за плечом ружьё с узорчатым прикладом. В день, когда Ахимасу исполнилось 10 лет, он с самого утра сидел под замком в дровяном чулане. Сам виноват. Матьу краткой подарила ему маленький, но настоящий кинжал с полированным лезвием и роговой рукояткой, велела спрятать, но Ахимас не утерпел, побежал во двор испробовать клинок на остроту и был застигнут отцом. Перев спросил, откуда взялось оружие, а когда понял, что ответа не будет, подверг сына наказанию. Ахимас провёл в чулане полдня. Ему было ужасно жалко отобранного кинжала, и ещё было скучно, а после полудня, когда очень захотелось есть, раздались выстрелы и крики. Это обрэк Магома с четырьмя кунаками напал на солдат, которые стирали в ручье рубахи, потому что у них был банный день. Разбойники дали залп из кустов, убили двоих и двоих ранили. Остальные солдаты побежали к блоггаузу, но обреки Сери на коней и всех зарубили сашками. Фельдфебель, который на речку не ходил, заперся в крепком бревенчатом доме с маленькими узкими оконцами и выстрелил из ружья. Магома подождал, пока русский перезарядит и снова высунется из бойницы, заранее прицелился и попал фельдфебелю круглые тяжёлые пули прямо в лоб. Всего этого Ахимас не видел. Но он видел, припав к щели между досками, как во двор вошёл бородатый одноглазый человек в белой касматой папахе с длинным ружьём в руке. Это и был Магома. Одноглазый остановился перед выбежившими во двор родителями Ахимаса и сказал им что-то, не разобрать что. Потом взял мать одной рукой за плечо, а другой за подбородок и поднял её лицо кверху. Пелев стояла, наклонив львиную голову и шевелил губами. Молиться, понял Химас. Сара Футима не молилась, она оскарила зубы и расцарапала одноглазое лицо. Женщина не должна касаться лица мужчины. Поэтому Магома вытер с щеки кровь и убил геурку ударом кулака в висок. Потом убил и её мужа, потому что после этого нельзя было оставлять его в живых. Пришлось убить и всех остальных жителей деревни. Такой уж видно, выпал день. А бреки согнали скот, полезные и ценные вещи, свалили на две телеги, запалили деревню с четырех концов и уехали. Пока чеченцы убивали деревенских, Ахимас сидел в чулане тихо. Он не хотел, чтобы его тоже убили. Когда же стук копыт и скрип колес удалились в сторону Карамыкского перевала, мальчик выбил плечом доску и выбрался во двор. В чулане всё равно оставаться было нельзя. Задняя стена занелась, и в щели пополз серый дым. Мать лежала на спине. Ахимас сел на корточки, потрогал синее пятно между её глазом и ухом. Мать была по виду как живая, но смотрела не на Ахимаса, а в небо. Она стала для Сары Фатимы важнее, чем сын. Ещё бы ведь там жил её бог. Ахимас наклонился над отцом, но у того глаза были закрыты, а борода из белой стала вся красная. Мальчик провёл по ней пальцами, и они тоже окрасились в красное. Ахимас зашёл во все дворы. Там лежали мёртвые женщины, мужчины и дети. Всех их Ахимас очень хорошо знал, но они его больше не узнавали. На самом деле их здесь не было, тех, кого он знал. Он остался один. Ахимас спросил сначала одного бога, потом другого, что ему теперь делать. Подождал, но ответа не услышал. Вокруг все горело. Молитвенный дом, он же школа, загрохотал и взметнул вверх облако дыма. Это провалилась крыша. Ахимас осмотрелся по сторонам. Горы, небо, горящая земля и не души. В этот миг он понял, что так теперь будет всегда. Он один, и ему самому решать оставаться или уходить, умереть или жить. Он прислушался к себе, вдохнул запах гари и побежал к дороге, что вела сначала вверх в межгорье, а потом вниз в большую долину. Он шёл остаток дня и всю ночь. На рассвете повалился у обочины. Очень хотелось есть, но ещё больше спать, и Ахимас уснул. Проснулся от голода. Солнце стояло в самой середине неба. Он пошел дальше и к вечеру вышел к казачьей станице. В околице тянулись длинные грядки огурцов. Ахимас огляделся вокруг — никого. Раньше ему и в голову не пришло бы брать чужое, потому что бог отца сказал — не укради. Но теперь ни отца, ни его бога не было, и Ахимас, опустившись на четвереньки, стал жадно поедать упругие пупырчатые плоды — На субах русела земля, и было не слышно, как сзади подкрался хозяин, здоровенный казак в мягких сапогах. Он схватил охимаса за шиворот и пару раз ожёг ногайкой, приговаривая: "Не воруй, не воруй!" Мальчишка не плакал и пощады не просил, а только смотрел снизу вверх белёсыми волчьими глазами. От этого хозяин вошёл в раж и принялся охаживать волчонка со всей силы, до тех пор, пока того не вырвало зелёной огуречной массы. Когда казак взял Ахимаса за ухо, выволок на дорогу и дал пинка. Ахимас шёл и думал, что отец-то умер, а его Бог жив, и Божьи законы тоже живы. Спина и плечи горели огнём, но ещё хуже горело всё внутри. У быстрой, широкой речки Ахимас встретился большой мальчик лет 14. Казачонок нёс буханку бурого хлеба и кринку молока. Дай сказал Ахимас и вырвал хлеб. Большой мальчик поставил кренку на землю и ударил его кулаком в нос. Из глаз брызнули огонёчки, и Ахимас упал. А большой мальчик, он был сильнее, сел сверху и стал бить по голове. Тогда Ахимас взял с земли камень и ударил казачонка в бровь. Тот откатился в сторону, закрыл лицо руками и захныкал. Ахимас поднял камень, чтобы ударить ещё раз, но вспомнил, что закон Бога говорит: "Не убий" и не стал. Кринка во время дураки опрокинулась и молоко пролилось, но Ахима достался хлеб, и этого было достаточно. Он шёл по дороге дальше и ел, ел, ел, пока не съел всё до последней крошки. Мне надо было слушать бога, надо было убить мальчишку. Ахимас понял это, когда уже в сумерках его нагнали двое верховых. Один был в фуражке с синим околышем, за спиной у него сидел казачёнок с расплывшимся от кровоподтёка лицом. — Вот он, дядя Кондрат! — закричал казачонок. — Вот он, убивец! Ночью Ахимас сидел в холодной и слушал, как урядник Кондрат и стражник Ковальчук решают его судьбу. Ахимас не сказал им ни слова, хотя они допытывались, кто он и откуда, крутили ухо и били его по щекам, в конце концов сочли мальчишку глухонемым и оставили в покое. — Куда его, Кондрат Пантелеич? — спросил стражник. — Да. Он сидел к Ахимасу спиной и что-то ел, запивая из кувшина. — Нечто в город везти. Может, подержать до утра, да выгнать взошей? — Я тебе выгоню, — ответил начальник, сидевший напротив и писавший гусиным пером в книге. — Атаманову сынку чуть макитру не проломил. В кисляр его надо, звереныша. В тюрьму. — А не жалко ли в тюрьму-то? Сам знаешь, Кондрат Пантелеич, какого там, мальцам? — Больше некуда, — сурово сказал урядник. — У нас тут его приютов нету. Так в Скировский уродим монашки сироток принимают, только женского пола. В тюрьму его Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра я тебя везёшь, вот бумаги только выправлю. Но утро Махимас было уже далеко. Когда урядник ушёл, а стражник лёг спать и захрапел, Ахимас подтянулся, да кошка протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю. Про Скировским услышать приходилось это 40 верст на закат. получалось, что Бога всё-таки нет. В Скировский монастырский приют Ахимас пришёл переодевшись девочкой, стащил с белевой верёвки ситцевое платье и платок. Главный монахи, к которой надо было обращаться мать Пелагия, назвался Лии Вельде, беженкой из разорённой горцами деревни Нойсвельд. Вельде это была его настоящая фамилия. Алии звали его троюродную сестру, тоже Вельде, противную, веснушчатую девчонку с писклявым голосом. Последний раз Ахимас видел её лежащей навзничь с рассечённым надвое лицом. Мать Велагея погладила девочку по белобрысой стриженной голове и спросила: "Православную веру приимешь?" И Ахимас стал русским. Потому что теперь Тёрда знал, что Бога нет, молитвы глупость, а значит русская вера ничем не хуже отцовской. В приюте ему понравилось. Кормили два раза в день, спали в настоящих кроватях, только много молились и подол платья всё время застревал между ногами. На второй день к Химасу подошла девочка с тонким рытчиком и большими зелёными глазами. Её звали Женя. Родителей у неё тоже убили разбойники только давно, ещё прошлой осенью. Какие у тебя, Лия, глаза прозрачные, как вода, сказала она. Ахимас удивился. Обычные его слишком светлые глаза казались людям неприятными. Вот и урядник, когда бил, всё повторял: "Чухна белоглазая". Девочка Женя ходила за Ахимасом по пятам, где он, там и она. На четвёртый день она застигла Ахимаса, когда он, задрав подол, мочился за сараем. Выходило, что придётся бежать, только непонятно было куда. Он решил подождать, пока выгонят, но его не выгнали. Женя никому не сказала. На шестой день, в субботу, надо было идти в баню. Утро Женя подошла и шепнула: "Не ходи, скажи, что у тебя краски". "Какие краски?" не поняла Химас. "Это когда в баню нельзя, потому что из тебя кровь течёт и не чисто. У некоторых наших девчонок уже бывает". У Кати, у Сони объяснила она, назвав двух самых старших воспитанниц. Мать Пелагии проверять не будет, она брезгует. Химас так и сделал. Манашки удивились, что так рано, но в баню разрешили не ходить. Вечером он сказал Жене: "В следующую субботу уйду". По её лицу потекли слёзы, она сказала: "Тебе нужно будет хлеба в дорогу". Теперь она свой хлеб не ела, а потихоньку отдавала Химасу, и он складывал краюхи в мешок. Но бежать Ахимасу не пришлось, потому что накануне следующего банного дня в пятницу вечером в приют приехал дядя Хасан. Он подошел к матери Пелагеи и спросил, здесь ли девочка из немецкой деревни, которую сжег Абрек Магома. Хасан сказал, что хочет поговорить с девочкой и узнать, как погибли его сестра и племянник. Мать Пелагея вызвала Лию Вельде в свою келью, а сама ушла, чтобы не слушать про злое. Хасан оказался совсем не таким длинным. Таким представлял его Ахимас. Он был толстощёкий, красноносый, с густой чёрной бородой и маленькими хитрыми глазами. Ахимас смотрел на него с ненавистью, потому что дядя выглядел точь-в-точь точь так же, как чеченцы, спалившие деревню Нойевсвет. Разговор не получался. На вопросы Серада не отвечала или отвечала односложно, взгляд из-под белёсых ресниц был упрямым и колючим. Моего племянника Ахимаса не нашли. — сказал Хасан по-русски с гортанным приклектованием. — Может, Магома увел его с собой? Девчонка пожала плечами. Тогда Хасан задумался и достал из сумки серебряные маниста. — Гостиниц тебе, — показал он, — красивые, из самой Шимахи. Поиграйся с ними пока, я пойду попрошусь к игуменье на ночлег. Долго ехал, устал, не под небом же ночевать. Он вышел и... оставив на стуле оружие, едва за дяде закрылись двери, Химас отшвырнул маниксы и кинулся к тяжёлой шашке в чёрных ножнах с серебряной насечкой, потянул за рукоять, и показалась полоска стали, вспыхнувшая ледяными искорками в свете лампы. Настоящая гурда, подумала Химас, ведя пальцем по арабской вязи. Тихонько скрипнула. А Химас дёрнулся и увидел, как в щель на него смотрят смеющиеся чёрные глаза Хасана. — Наша кровь, — сказал дядя по-чеченски, обнажая белые зубы, — она сильнее, чем немецкая. — Пойдем отсюда, Ахимас. В горах заночуем, под небом лучше спиться. Уже потом, когда Скировск скрылся за перевалом, Хасан положил Ахимасу руку на плечо. — Отдам тебя учиться, но сначала сделаю мужчиной. Надо Магоме за отца и мать мстить. — Никуда не денешься? Такой закон. Ахимас понял. Вот этот закон правильный. Ночевали где придётся, в заброшенных саклях, в придорожных духанах, у дядиных кунаков, а то и просто в лесу, свернувшись в бурку. Мужчина должен уметь найти еду, воду и путь в горах. Учил Хасан племянника своему закону ещё зачищать себя и честь своего рода. А хибас не знал, что такое честь рода, у него не было рода. Но уметь защищать себя очень хотел и готов был учиться с утра до вечера. Затаи дыхание и представь, что от дула тянется тонкий луч. Нащупай цель этим лучом, — учил Хасан, дыша в затылок и поправляя мальчишечьи пальцы, крепко вцепившиеся в ружейное ложе. А сила не нужна, ружье оно как женщина или конь, дай ему ласку и понимание. Ахимас старался понять ружье. Прислушивался к его нервному железному голосу, и металл начинал гудеть ему на ухо. Чуть правее — еще. А теперь стреляй. «Ва!» — дядя цокал языком и закатывал глаза. «У тебя глаз орла, со ста шагов в бутылку. Вот так же разлетится и голова Магомы». Ахимас не хотел стрелять в Одноглазого со ста шагов. Он хотел убить его так же, как тот убил Фатиму ударом в висок. «А еще лучше...» перерезать его горло, как могу, мы перерезал горло Пелефу. Из пистолета стрелять было ещё легче. Никогда не целься, говорил дядя, ствол пистолета продолжение твоей руки. Когда ты показываешь на что-то пальцем, ты ведь не целишься, но тычешь именно туда, куда нужно. Думай, что пистолет это твой шестой палец. Ахимас показывал длинным железным пальцем греческий орех, лежавший на пне, и орех разлетался в мелкое крошево. Шнаш куха сам племяннику не давал, говорил, пусть сначала рука и плечо подрастут, но кинжал подарил в первый же день и велел никогда с ним не расставаться, когда голый купаешься в ручье, вешай на шею. Прошло время, и кинжал стал для Химаса частью тела, как жало для осы. И можно было нарубить хворост для костра, выпустить кровь из подстреленного оленя, выстругать тоненькую щепку, чтобы после оленины поковырять в зубах. На привале, когда не было дела, Ахимаски дал кинжал в дерево, то стоя, то сидя, то лёжа. Это занятие ему не надоедало. Сначала он мог попасть только в сосну, потом в молодой бук, потом в любую ветку на буке. Оружие хорошо, говорил Хасан, мужчина должен уметь справиться с врагом и без оружия, кулаками, ногами, зубами, неважно. Главное, чтобы твое сердце загорелось священной яростью. Она защитит от боли, повернет врага в ужас и принесёт тебе победу. Пусть кровь бrosiтся тебе в голову, пусть мир окутается красным туманом, и тогда тебе всё будет нипочём. Если тебя ранят или убьют, ты и не заметишь. Вот что такое священная ярость. Ахимас с дядей не спорил, но был не согласен. Он не хотел, чтобы его ранили или убили. для того чтобы остаться в живых нужно всё видеть а ярость и красный туман ни к чему мальчик знал что сможет обойтись без них однажды это было уже зимой дядя вернулся из Духана радостный верный человек сообщил ему что Магома приехал из Грузии с добычей и теперь пирует в Чанахи это было близко два дня пути в Чанахи большом немирном ауле остановились у дядиного кунака Хасан пошёл разузнать, что к чему. Его долго не было, а вернулся поздно хмурый. Сказал: "Трудное дело. Много масины и хитры. Трое из тех четверых, что были с ним в немецкой деревне, приехали и перуют вместе с ним. Четвёртого, кривоногого Мусу, убили с ланы. Теперь вместо него Джафар из Назрана. Значит, их пятеро". Вечером дядя хорошо поел, помолился и лёг спать. Перед тем как уснуть, сказал: На рассвете, когда в Агоме его люди будут усталы и пьяны, мы пойдём мстить. Ты увидишь, как Магомо умрёт, и окунёшь пальцы в кровь того, кто убил твою мать. Хасан повернулся лицом к стене и сразу уснул. А мальчик осторожно снял с его шеи шёлковый зелёный мешочек. Там лежал толчёный корень ядовитого ирганчайского гриба. Дед говорил, что если тебя поймала пограничная стража и посадила в каменный мешок, откуда не видно горы, неба, нужно посыпать порошком на язык, накопить побольше слюны и проглотить. Не успеешь 5 раз произнести имя Аллаха, и в темнице останется только твоё никчёмное тело. Ахимас взял шаровары, платье и платок дочки хозяина. Ещё взял из погреба кувшин с вином и высыпал туда содержимое мешочка. В духаннице сидели мужчины, разговаривали, пили вино и играли в нарды, но Магомы с товарищами там не было. Ахимас стал ждать. Скоро он увидел, как сын духанщика несёт сыр и лепёшки в соседнюю комнату и понял, что Магома там. Когда сын духанщика ушёл, Ахимас вошёл туда и не поднимая глаз, молча поставил свой кувшин на стол. "Хорошее вино, девочка", спросил одноглазый чернобородый, которого он так хорошо запомнил. Ахимас кивнул, отошел в угол и сел на корточки. Он не знал, как быть с Джафаром из Назрана. Джафар был совсем молодой, лет семнадцать. Не сказать ли ему, что его конь волнуется и грызет коновязь? Пусть сходит, проведает. Но Ахимас вспомнил про казачонка и понял, что делать этого нельзя. Джафар ему ничего не должен, но все равно умрет, потому что такая у него судьба. И Джафар Умер первым. Он выпил из кувшина вместе со всеми и почти сразу ткнулся лицом в стол. Второй обрек засмеялся, но смех перешел в сип. Третий сказал «воздуха» — нет. Схватился за грудь и упал. «Что это со мной такое, магома?» спросил четвертый заплетающимся языком, сполз со скамьи, свернулся к клачикам и застыл. Сам магома сидел молча, и лицо его было таким же багровым, как разлившееся по столу вино. Одноглазый посмотрел на своих умирающих товарищей, потом уставился на терпеливо ждавшего Химаса. Ты чья девочка? спросил Магома, с трудом выговаривая слова. Почему у тебя такие белые глаза? Я не девочка, ответила Химас. Я Ахимас, сын Фатимы, а ты мертвец. Магоме, ослер жёлтые зубы, словно очень обрадовался этим словам, медленно потянул из ножен шашку с золочёной рукоятью, но так и не вытянул, а захрипел и повалился на земной пол. Ахимас встал. Вынул из-под девчоночьего платья кинжал и, глядя нагоме в единственный немигающий глаз, полоснул по горлу быстрым и скользящим движением, как учил дядя. Потом опустил пальцы в горячую бьющую толчками кровь